Я вспомнил, как накануне в клятушке Радиоцентраль артист вдохновенно разглагольствовал о том, что такое 50 лет для мужчины. Он утверждал, что в этом возрасте мужчина достигает вершины своих умственных и физических возможностей, жизненного опыта, что в этом возрасте он как никогда желанен для женщин и опасен для других мужчин. С настойчивостью, показавшей мне подозрительный, он повторил, что старость это нечто вроде вседозволенности. Из всего сказанного я уяснил. Болевица уже исполнилось 50 его пугала старость, тень человеческой слабости на его гранитном духе. Когда мы закончили работу над рекламой, уже было поздно отправляться в Мерафлорис. Я позвонил дяде лучи и предупредил, что приеду вечером его поздравить. По моим предположениям, в доме будет сборище родственников, приехавших поздравить дядюшку. Но никого, кроме тети Ольги и тетушки Хули, не оказалось. Парад родни состоялся днем. Дядюшки и тетушки пили виски, налили и мне. Тетушка Хули еще раз поблагодарила меня за розы. Я увидел букет на серванте в зале, и роз там было совсем немного. И, как всегда, стала острить, требуя, чтобы я покаялся и рассказал, что за программа была у меня в тот вечер, когда я надул ее. Девица из университета или вертихвостка на радио. На Хулии было голубое платье, белые туфли, на лице косметика, а прическа только что из парикмахерской – Она смеялась громко и откровенно говорила несколько хрипловатым тоном, вызывающе поглядывая на меня. С некоторым опозданием я обнаружил, что она привлекательна. Дядя Луча в порыве энтузиазма заявил «50 лет бывает лишь раз в жизни» и предложил поехать в ресторан «Боливар». Я подумал, вот уже второй день подряд мне приходится откладывать редактуру текста о синдинаторе Евнухи и А может быть так и следует назвать рассказ? Но потом решил не жалеть об этом. Приятно было окунуться в праздник. Тетя Ольга, оглядев меня, заявила, что мой вид не лучше для такого ресторана и заставил дядю Лучу одолжить мне чистую рубашку и вызывающий расцветки галстук, которые хоть и немного должны были скрасить, поношность и измятость моего костюма. Рубашка была мне велика, я испытывал неловкость из-за воротничка, болтавшегося вокруг шеи. А это привело к тому, что тетушка Хули стала называть меня «Попея». Я никогда не бывал в ресторане «Боливар», и он показался мне изысканнейшим и элегантнейшим местом в мире. А еда – самая утонченная из всех, что я когда-либо пробовал. Оркестр исполнял болероу, пассадобли, блюзы. Звездой шоу была молочно-белая француженка, которая так с тадострастом урлыкала песенки, что создалось впечатление, будто она насилует микрофон. и которую дядя Луча, будучи в прекрасном настроении и все повышавшемся по мере того, как он опустошал бокалы, громко приветствовал на странном языке, полагая, что говорит на чистом французском. «Враво, враво, мамзельчери!» Первым, кто бросился танцевать, был я. К своему великому удивлению я потащил на площадку тетушку Ольгу, хотя совершенно не умел танцевать. В то время я был твердо убежден, что литературное призвание несовместимо с танцами и спортом. Однако, к счастью, народу было так много, что в полумраке и тесноте никто не догадался о моем невежестве в области хореографии. Тетушка Хулия, в свою очередь, доставила немало хлопот дяди Луча, заставив его танцевать, не держась за нее руками. И к тому же выделывать всяческие па. Танцевала она хорошо, и многие мужчины провожали ее взглядом. На следующий танец я пригласил тетушку Хулию, предупредив, что танцевать не умею. Но, так как музыканты играли очень медленный блюз, я достойно выполнил свои функции. Мы танцевали еще дважды, постепенно отдаляясь от столика, за которым сидели дядя Луч и тетя Ольга. В момент, когда музыка смолкла, тетушка Хулия явно собиралась освободиться от меня, я задержал ее и поцеловал в щеку, совсем близко от губ. Она посмотрела на меня с таким удивлением, будто на глазах у нее совершилось чудо. Оркестранты сменялись, и нам пришлось вернуться к столику. Здесь тетушка Хулия вновь стала подшучивать на дяди Луча по поводу его пятидесятилетия рубежа, после которого все мужчины превращались в старых харчей. Иногда она бросала на меня быстрый взгляд, как бы удостоверяясь, на месте ли я. И по ее глазам я уяснил, У нее не укладывалось в голове, как это я ее поцеловал. Тетя Ольга уже устала и уговаривала нас уйти, но я настоял еще на одном танце. «Интеллигент начинает разлагаться», — константировал дядя Луча и увлек тетю Ольгу на последний танец. Я пригласил тетушку Хулию, и все время, пока мы танцевали, она впервые молчала. «Ешь только дядя Луча и тетя Ольга...» Затерялись среди танцующих, я слегка привлёк себе тётушку Хулио и коснулся своей щекой её щеки. «Послушай, Марита!» — долетел до меня её растерянный шёпот. Но тотчас же я прервал её, сказав на ухо, «Запрещаю тебе впредь называть меня Марито!» Она чуть откинула голову, чтоб взглянуть на меня, попыталась улыбнуться, и тогда, почти бессознательно, я наклонился и поцеловал её в губы. Все случилось мгновенно, она не ожидала этого и от удивления даже остановилась. Она была явно потрясена, глаза широко раскрылись, губы разомкнулись. Музыка смолкла. Дядя Луча оплатил счет, и мы ушли. По дороге Флорис мы с тетушкой Хулией сидели вдвоем на заднем сидении машины. Я взял ее руку, нежно сжал и уже не отпускал. Она не убирала руки, но не произнесла ни слова. Вид у нее по-прежнему был чрезвычайно растерянный. Выйдя у дома своих стариков, я спросил себя, «Насколько же лет она старше меня?»